Битвы за территорию сетевого файкинга Brain Burst представляют собой командные битвы между легионами за право владеть какими-либо боевыми зонами. Они проходят каждую субботу и начинаются в 4 часа вечера. Чтобы напасть на другой легион, сначала необходимо собрать команду через меню Brain Burst и зарегистрировать ее. Затем нападающая команда перемещается на атакуемую территорию в реальном мире. И начинает ждать. После четырех часов лидер ускоряется и открывает список противников. Сверху в нем высвечивается имя Легиона, контролирующего территорию, и нажав на него, можно начать бой. Со стороны защиты также необходимо предварительно организовать и зарегистрировать команду. Однако существует один нюанс. Находящаяся в определенной зоне оборонная команда могла защищать и все смежные зоны если они входят во владение Легиона. Другими словами, если защитники находятся в школе Умисата, расположенной в зоне Сугинами-2, то оттуда они могут оборонять и зону Сугинами-1 на севере, и Сугинами-3 на западе. Естественно, необходимое условие таких битв – подключение к глобальной сети. На территории школы подключаться к глобальной сети ученики могут только через шлюз в комнате школьного совета, и это ограничение действует даже после уроков. Однако Черноснежка нашла способ обойти это ограничение, втайне выдав Хоруюке и остальным легионерам Неганебулас права на подключение к оборудованию в комнате школьного совета. Соединившись с ним через локальную сеть, можно выходить в глобальную. Поэтому Хоруюке и Утай просто сели на скамейку на заднем дворе, решив принять участие в боях прямо с неё. Бои за территорию для отца столько же, сколько обычные дуэли. 30 минут ускоренного времени или и 1,8 секунд реального. Но атакующих команд много, и значительное время приходится проводить в ожидании. Из-за чего защита территории требует некоторых приготовлений. Харуюки передал Утай купленный немногим ранее сок, и она в ответ достала из своей сумки принесённое из дома печенье. "Спасибо", поблагодарил он её. Надпись "Печенье Каринта, 5 сортов" на упаковке развеселила его, и он расплылся в улыбке. "Ты так сильно любишь печенье?" удивлённо напечатала Утай. "Хороёки" тут же закивал. "Да, обожаю. Спасибо, Синаме." Он действительно любил их, но Улыбался не поэтому. Название печенья напомнило ему об имени одного бёрстелинкера. Но поскольку он всё ещё пытался сохранить случившееся в тайне, он тут же попытался скрыть это. Стараясь стереть с лица улыбку, он посмотрел на часы. Три часа, пятьдесят минут. «Ну что, скоро начнётся собрание. Подключаемся к серверу совета», — сказал Хору-юки, и за этим они дружно провели пальцами в воздухе. Нажав на неприметную иконку, они авторизировались, и вскоре появилось окно о подключении к новой сети. Это была специальная закрытая сеть, организованная Черноснежкой для приготовления к битвам за территорию. Работала она на базе школьной сети. После этого они просто начали ждать. В 15.57 раздался привычный звук ускорения, а перед глазами вспыхнуло сообщение о начале дуэли. Конечно же, это еще не битва за территорию. Черноснежка вызвала Хоруюкину дуэль ради того, чтобы обсудить сегодняшний план защиты. Серебристый дуэльный аватар Сильверкроу спустился на белую землю уровня лунный свет, а вслед за этим невдалеке приземлился похожий на жрицу аватар в двухцветной одежде, Ардер Мейден, который управляла Аутай. В реальном мире они сидели на скамейке друг рядом с другом, но в момент начала дуэли Система автоматически раздвинула их. Кроу стал дуэлянтом, а Мэйден – зрителем. Как правило, зрители не могут приближаться к бойцам ближе, чем на 10 метров, но родители с детьми, а также члены одного легиона, попадают под исключение. Пока Харуюки ждал, когда Мэйден к нему подойдет, он уничтожил рядом с собой несколько тонких шпилей, в которые превратились деревья ради того, чтобы набрать энергию. Идти до места встречи пешком ему было лень. Жрица подошла к клетке, похожей в этом мире, на миниатюрного размера храм, и заглянула внутрь. «И всё-таки Хоу в этом мире нет». «Ну, логично. Брейнбёрст моделирует только ландшафт», ответил Хруйёки. Но тут Мэйден обернулась, и её красные глаза заблестели. «Я слышала слухи, что слоны в зоопарках – На уровне первобытный лес представлены огромными мамонтами. Ого, надо бы это проверить. Может, сходим как-нибудь в зоопарк Уэна и попробуем? Ты приглашаешь меня на свидание? Что? Нет, я вовсе Я имел в виду сходить на тактическую разведку, как два бёрстлинкера. Попытался спасти ситуацию Харуюки, заставив Мейден весело прыснуть. В реальном мире она улыбалась молча, и услышать её смех он мог лишь здесь. И даже в этом мире это случалось редко. Харуюки засмеялся вместе с ней, но тут вдалеке послышался тяжёлый грохот, одновременно с которым шкала энергии Блэк Лотус в верхнем правом углу начала резко заполняться. Черноснежка сломала что-то большое. Видимо, она намекала Харуюки, что тот задерживается. Тут же, вжав голову в плечи, он резко расправил крылья. «Пожалуй, нам лучше поторапливаться». Увы, но взять с собой Мейден он не мог. Зрителей перемещать запрещалось. Помахав ей, он начал быстро взлетать. Быстро перелетев через второй корпус, внутренний двор и первый корпус, он оказался на залитом лунным светом стадионе, в центре которого заметил фигуру один из огромных осветительных столбов оказался срезан под корень, и останки успели исчезнуть. Ещё раз вздрогнув, Харуюки приземлился и почтительно поклонился. «Спасибо, что подождала. Прости за опоздание». «Да нет, не извиняйся. Я рада тому, что у тебя такие хорошие отношения с остальными легионерами», отозвалась Черная Королева Блэк Лотос. Голос её звучал таким укоризненным, что Харуюки забеспокоился, не услышала ли она их разговор о свидании. Конечно, она находилась далеко, но правила ускоренного мира могли не распространяться на интуицию Черноснежки. Хароюки уже успел задуматься над тем, не извиниться ли ему ещё раз, но, к счастью, вокруг послышались звуки появляющихся аватаров. Около них возникли Ардер Мейден, Сиан Пайл и Лайм Белл, в которых телепортировалась система автоматического следования за бойцами. «Здравствуйте, Саттин, Чиури, Майодзуми», — сказала Утай и поклонилась. Такому и Чиури тоже поздоровались со всеми, а затем дружно хлопнули руками перед лицами. «Снежка, уж простите!» «Извини, командир, но мы с Чи еще не закончили подготовку к фестивалю». Не сказать, чтобы их слова застали остальных совсем врасплох. Но Харуюки тут же воскликнул. э э вы не будете участвовать в битвах за территорию Чиютаку? Я же сказала, не надо нас так называть! Ничего не можем поделать. Я как раз пеку блины. Конечно, я смогла выкроить пару секунд на это совещание, потому что знала, когда оно будет. Но время битв предугадать невозможно», сказал Лаймбелл, уперев руки в бока. Сянпай уже почесал голову своей боем и продолжил речь. «Я тоже репетирую, и ещё какое-то время освободиться не смогу. Уж попробуйте как-нибудь сегодня без нас, Хару». «Попробуем, конечно, но...» Начал Хару Юки, но тут слева от него появился ещё один аватар. К ним телепортировался аватар женского пола, сидящий в серебристой коляске. Её стройное тело облачено в белое платье и широкополую шляпу, из-под которой выбивались длинные серебряные волосы. Главный офицер Легиона – Скайрейкер Куросаки Фука. После того, как на гермесовом тросе она смогла вернуть себе давно потерянные ноги, необходимость в этой коляске, казалось бы, полностью отпала. Но на самом деле она умеет использовать её не только как удивительно скоростное средство передвижения, но и как очень эффективное оружие. Конечно, для этого требуется твёрдая и ровная земля – И если уровень под это описание не подходит, то она сражается без неё. На битвах за территорию Фука часто выступала, сидя в коляске. По гладким плитам уровня лунный свет она скользила словно по льду. Поклонившись, она с улыбкой сказала. «Ничего страшного, Ворон Сан. Если Чика и Майотзуми на этой неделе не могут, то защищать будем в две команды. Выбирай своего партнёра сам». «А, спасибо. а Хароюки уже успел приложить руку к затылку и поклониться, как едва не подпрыгнул на месте. Фука только что предложила ему сделать выбор из себя, Черноснежки и Утай. Конечно, все они опытнейшие бойцы, но Харуюки понимал, что ответ «Да мне не важно!» «Они точно не примут». Скайрейкер хитро улыбалась, Ардер Мейден выглядела серьёзно и в то же время отчаянно. Она понимала, что у неё появились шансы оказаться в одной команде с Фука. А глаза Блэк Лотус светились холодным светом. Харуюки по очереди обвёл их взглядом, а затем кое-что осознал. Если Чиури и Такому сегодня в битве не участвуют, то защищать будут не четыре человека, а пять. С сегодняшнего дня в жизни Легиона начинал принимать участие новый, вернее, вернувшийся Бёрст Линкер. И именно это и есть тот самый повод для радости, который Харуюки хранил в секрете от Утай. Харуюки выдохнул, повернулся к лотус и кивнул. Казалось, что её недовольный вид моментально смахнула, и она еле заметно улыбнулась. Сначала она медленно вскинула клинок правой руки, направив его точно на сверкающую в небе полную луну. Затем она начала медленно опускать его и остановилась, указав им на крышу первого корпуса. Взгляды легионеров собрались в одной точке, где обнаружили тихо стоящую седьмую фигуру. В свете голубой луны тихо сверкал текучий аватар. о Фука ахнула. а а Кратко вскрикнула Утай. Чиири и Такому изумленно застыли. Харуюки довольно улыбнулся. Под молчаливыми взглядами шести человек – Аватар стёк со стены школы, а затем медленно, чеканя каждый шаг, подошёл к ним. Чем ближе он подходил, тем отчётливее становились звуки воды. Брызги ярко блестели отражённым светом. Фука и Утай завороженно сделали несколько шагов вперёд, остановившись напротив текучего аватара. После недолгой тишины на звуки воды наложился тихий голос. «Я вернулась, Рейкер, Мэйден!» Даже услышав этот голос, Фука и Утай отреагировали не сразу. Они просто не могли отреагировать. Прошло несколько секунд, и они с трудом выдавили из себя едва живые голоса. «Карен!» «Карен!» «Это ты?» В ответ на это вода элементов «Аквакарент» отчетливо кивнула. Затем она протянула руки, и вода из ладоней начала вытягиваться, рисуя в воздухе большую фигуру в виде сердца, Утай и Фука тут же бросились вперёд и заключили Карент Акеро в свои объятия. Харуюки молча смотрел на то, как они обнимали друг друга. Рядом послышался тихий голос Чюре. "Харо, это ещё один из наших старых офицеров? Да, это Аква Карент. Она вернулась в Нега Nebula. Погоди, так ты знал?" Ты знал и ничего мне не сказал? Почувствовав, как та начинает толкать его в бок хоровым перезвоном, он быстро объяснился. Ну, как сказать, знал. Мы с ней встретились только позавчера. кроме того, нам хотелось устроить вот такой сюрприз. Всё равно, от нас скрывать это не было смысла. Правда так кон? так он? Что с тобой? Повернувшись вслед за Чюри, Харьюки увидел, что Сиан Пайл скрестил на груди руки и неспешно качал головой. «Аквакарент. Элемент. Я уверен, что слышал о ней, но...» «Это ведь она телохранитель по прозвищу Единица?» «Так почему же я с самого начала не смог?» «Эй, Таку, ты в порядке?» «А, точно! Твои воспоминания!» Увидев, как из маски перегруженного мыслями Такуму мы начал валить пар... Харуюки в панике повернулся к наслаждающейся воссоединением троицы и крикнул а, простите что вмешиваюсь, но каран примени пожалуйста освобождение воспоминаний на таку прошлой осенью когда харуююки оказался на грани полной потери очков, он смог вырваться из кризиса сражаясь в одной команде с акерой, с которой встретился в дзинба. Но после этого она применила удивительную инкарнационную технику копель воспоминаний, заставив его полностью забыть о встрече с Аквакарент. И до позавчерашнего дня он не мог ничего о ней вспомнить. Судя по всему, похожее случилось и с Такумо, который пошёл в Дзинба вместе с ним. После того, как они переключили дуэль в режим королевской битвы и Такумо вернули воспоминания, он еще какое-то время тряс головой, а затем полностью осознав случившееся, кивнул: Ясно. Теперь я понимаю, каким образом единица умудрялась столько времени работать телохранителем, не раскрывая свою личность. В ответ на эти слова акера пожала плечами. Наиболее эффективные мерой предосторожности было то, что я требовала фотографии лиц. Стирать воспоминания мне пришлось лишь нескольким бёрстлинкерам, обратившимся ко мне со злым умыслом и... На мгновение, прерывавшись, она с улыбкой закончила. «Вам, легионеры нового Наганабилос». «Да уж, поднять уровень, едва набрав три сотни очков, это точно про Хару», сказала Чивери, покачав одетый в треугольную шляпу головой. Затем она повернулась к Карен и задала вполне логичный вопрос. «А вообще, Карен...» Запечатывание воспоминаний – это довольно мощная штука даже для инкарнации. А как это вообще работает? С моей точки зрения, Белл, твой спецприём гораздо удивительней. Пожалуй, если я расскажу в деталях, на чём основана логика моей инкарнации, времени дуэли нам не хватит. Но ну, вкратце, вам ведь известно, что Брейнбёрст может вмешиваться в воспоминания Бёрст так? Услышав эти слова, Харуюки окну. Как ни странно, но сам он до сих пор не задумывался о некоторой связи этой способности с тем, что бёрст-линкеры, потерявшие все очки и лишившиеся брейн-бёрста, теряют все связанные с ним воспоминания. В апреле этого года ему даже пришлось увидеть это в действии. Все собравшиеся кивнули, Акера обвела их взглядом и продолжила. «Моя инкарнационная техника «Капель воспоминаний»» Использует малую часть этих возможностей, чтобы запечатать воспоминания, связанные со мной. Как конкретно она устроена, и как я до неё додумалась, расскажу в другой раз, как будет время. «Какая же ты скользкая, Карен. Даже я, Элемент, не знала, что ты на такое способна». Отозвалась Фука. И на это покрытый водой Аватар ответил. «Естественно, я скользкая. Мне положено». После этих слов все едва не рассмеялись. Но тут Черноснежка звонко ударила клинками. «Нам еще о многом нужно поговорить. Но как бы то ни было, Нега Небулас приветствует своего нового легионера. Белл Пайл Кроу уверена, вы еще не раз будете сражаться бок о бок с Карен. Покажите ей все, на что способны, и освоите эффективные комбинации». Что же до сегодняшней защиты, то в отсутствие Белл и Пайла в обороне принимает участие пять человек. «Прошу меня извинить, но на команды защитников я разделю сама». Хару Юки напряженно ждал продолжения. Черноснежка, продолжая говорить ровным тоном, достойным командира, раздавала указания своим подчиненным. «Южные зоны с Угинами 2 и 3 берем на себя мы с Рейкер. Северные с Угинами 1 защищают Мэйден, Карент и Кроу. Желаю всем удачи». С учетом того, что на носу атака на Tokyo Midtown Tower, потеря территории нас деморализует не меньше, чем необходимость сражаться на уровне канализации.